мне все равно, она должна быть моей. Я обратился к тебе за помощью, но если ты не найдешь выхода, я сам его найду. Авал считает Лигию дочерью. Почему же мне смотреть на нее, как на рабыню? Уж если нет иного пути, пусть она обовьет пряжей дверь моего дома, смажет ее волчьим жиром и сядет у моего очага, как жена». «Успокойся, безумный потомок консулов! Не для того тащили мы варваров на веревках за нашими колесницами, чтобы жениться на их дочерях. Бойся всего окончательного. Прибегни сперва к простым, пристойным способам и оставь себе и мне время на размышление. Мне тоже Хрисатемида казалась дочерью Епитера, а все же я на ней не женился» как и Нерон не женился на Акте, хоть ее сделали дочерью царя Аттала. Акта — наложница Нерона. Задумав вступить с ней в брак, Нерон заставил нескольких сенаторов ложно поклясться, будто она происходит из пергамского царского рода Атталидов. Сенкевич допускает неточность, называя Акту дочерью Аттала, так как последний царь Пергама Государство на северо-западе Малой Азии по имени Аттал правил в 139-133 годах до нашей эры, после чего Пергам стал римской провинцией. Успокойся. Подумай о том, что коли она захочет ради тебя покинуть дом Авла, они не вправе ее удерживать. И знай, что не только ты пылаешь, но и в ней Эрос — Зажег огонь. Я это видел, а мне ты можешь верить. Имей терпение, все можно преодолеть, но сегодня я уже и так слишком много думал, это меня утомило. Зато обещаю тебе завтра еще поразмыслить о твоей любви. И верь, Петрония не будет Петронием, если не найдет какого-нибудь выхода. Оба помолчали. Но ну вот Вениций заговорил уже спокойнее. Благодарю тебя, и пусть фортуна будет к тебе благосклонна. А ты будь терпелив. Куда ты приказал себя отнести? К Хрисатимиде. Счастливец, ты владеешь той, которую любишь. Я? Знаешь, что меня еще забавляют в Хрисатимиде? то, что она изменяет мне с моим же вольноотпущенником, лютнистым Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я ее любил, а теперь меня забавляют ее ложь и глупость. Пойдем к ней вдвоем. Если она начнет тебя завлекать и чертить тебе на столе буквы омоченным в вине пальцем, помни, что я не ревнив. И он приказал нести их обоих, Хриса Тимиди. В прихожей Петронии, положив руку на плечо Веницию, вдруг сказал, «Постой, я, кажется, нашел способ». «Да вознаградят тебя все боги». «Да-да, конечно. Думаю, способ будет верный. Слышишь, Марк?» «Внимаю тебе, моя Афина. Так вот, через несколько дней Божественная Лигия будет в твоем доме вкушать зерна Деметры». «Ты могущественнее императора!» — с восторгом воскликнул Веницей. Деметра, греческая богиня плодородия и земледелия, тождественно римской церкви. Глава четвертая И Петроний обещание выполнил. После посещения Крисотемиды он, правда, целый день проспал, однако вечером приказал нести себя на палатин, где у него состоялась доверительная беседа с Нероном, вследствие которой на другой день перед домом Плавтия появился Центурион во главе отряда из полутора десятка притерианцев. Время было смутное, страшное. Подобные гости бывали обычно и вестниками смерти. Поэтому с минуты, когда Центурион ударил молотком в дверь Авла, и всмотритель дома доложил, что воины уже в прихожей, смятение воцарилось в доме. Вся семья окружила старого полководца. Никто не сомневался, что опасность прежде всего грозит ему. Обвив руками шею мужа,